Глава 5. Развитие уверенности в себе и в своих силах. Уверенность в себе и вера в свои силы – это стержни, которые поддерживают нас в бурных водах жизни и помогают победить внутреннего саботажника. Когда мы верим в себя, мы открываем дверь к неограниченным возможностям и становимся способными справляться с любыми вызовами, которые ждут нас на пути к успеху. Как же можно развить уверенность в себе и в своих силах? Устанавливайте реалистичные цели. Ставьте перед собой достижимые и конкретные цели. Когда мы видим, что можем успешно справиться с маленькими задачами, это укрепляет нашу уверенность в своих способностях. Постепенно увеличивайте сложность целей, и вы почувствуете, как ваша уверенность растет. Например, если вы хотите научиться чему-то новому, Начните с простых шагов и маленьких достижений. То есть, если вы хотите научиться готовить новое блюдо для начала возьмите простой рецепт и постепенно двигайтесь к более сложным. Изучайте успешные моменты прошлого. Вспомните успешные моменты из своей жизни и проанализируйте, что помогло вам добиться успеха. Признавая свои прошлые достижения, вы укрепляете свою веру в свои способности и понимание, что вы можете преодолеть любые трудности. Предположим, что у вас есть успешный опыт преодоления сложных ситуаций в прошлом, например, успешное собеседование или решение сложной проблемы на работе. Обязательно вспомните, какими навыками вы воспользовались тогда и примените их сейчас. Взгляните на себя глазами других. Задайте себе вопрос, как бы я смотрел на себя, если бы я был моим лучшим другом или наставником? Иногда мы слишком строги к себе, а с чужой точки зрения мы можем увидеть свои сильные стороны и качества. Представьте, что вы советуете своему другу, который находится в такой же ситуации, что и вы. Вы бы поощряли его, говорили о его качествах и уверенности. Также относитесь и к себе. Практикуйте положительное мышление. Избавьтесь от негативных мыслей и замените их позитивными. Уверенность в себе и вера в успех начинаются с вашего внутреннего диалога с собой. Говорите себе слова поддержки и мотивации. Допустим, у вас возникают негативные мысли, например, я никогда не справлюсь или у меня ничего не получится. Замените их на утверждение: вроде «я способен преодолеть любые трудности. Или у меня есть сила и умение достигать своей цели. Друзья, развитие уверенности в себе и веры в успех ⁇ это процесс, который требует времени и усилий. Но знайте, что каждый шаг, который вы делаете в этом направлении, приближает вас к реализации вашего потенциала и достижению желаемых результатов. Вы способны на великие вещи, и только вы можете раскрыть свою истинную силу. Не бойтесь испытывать себя, не ограничивайте свои возможности. Каждый из нас способен стать автором своей жизни и только в ваших руках лежит сила преобразить свои мечты в реальность.